Глава восемнадцатая Они поехали на юг и, наконец-то, оказались в холмистом краю. Здесь стояла тишина. Капитан Кид ехал верхом на паше. Спину Фэнси под упряжью прикрыл подобием попона из одеяла, а за пояс, помимо револьвера, сунул большой мясницкий нож. Теперь, в случае нападения, можно будет быстро посадить Джоанну на попону и перерезать упряжь, чтобы умная Фэнси унесла девочку подальше от опасности. Возможно, пока разбойники будут грабить повозку, им удастся уехать далеко. Как правило, команчи нападали с севера. приходили со стороны Ред Ривер по открытой засушливой местности вокруг Лампасоса. Пыль, которую поднимали лошади, распространялась на много миль вокруг, поэтому воинственное племя старалось держаться подальше от городов и фортов. На юге, среди холмов, не составляло труда найти укрытие и воду. К тому же разбросанные по местности фермы находились далеко друг от друга. Каманчи не просто любили холмистый край – Они испытывали животную страсть мародеров, ибо здесь можно было творить любые бесчинства, не опасаясь отпора со стороны военных. Долина за долиной, гребень за гребнем, из-под колес повозки целебные воды, мир уходил за голубой горизонт. На вершинах капитан Кид старался держаться у края дороги, чтобы никто не смог его заметить. То и дело останавливался и проводил в неподвижности по пятнадцать-двадцать минут, присматриваясь и прислушиваясь в поисках признаков жизни. Близкое соседство мародеров мог выдать даже сердитый лепет потревоженной белки. Полет Грифов тоже сообщал об остановке. Траектория в виде туго закрученной спирали означала, что где-то неподалеку есть падаль, труп животного или человека. а внезапное резкое пикирование любопытных и жадных птиц подсказывало, что поблизости появилось что-то новое, необычное. Джоанна тоже внимательно смотрела по сторонам. Не играла в колыбель для кошки, не пыталась сочинять наивные английские фразы. Даже надела ненавистные башмаки и положила у ног дробовик. Капитан тоже проявил осторожность. Зная, что табачный дым далеко распространяется по округе, Ни разу не закурил любимую трубку, зато постоянно принюхивался, не принесет ли ветер запах чужого табака. Напрасно. Ветер окончательно стих. С вершин холмов капитан внимательно смотрел на верхушки деревьев по обе стороны дороги, вергинских и крупноплодных дубов, растущего в оврагах орешника гикори, поскольку в безветрии любое движение предупредило бы о постороннем присутствии. Но ничего заслуживающего внимания не происходило, поэтому повозка целебной воды продолжала путь. Капитан держал в руке поводья Фэнси. Стоянку покинули рано утром, когда звезды указывали направление с востока на запад. Время от времени попадались брошенные фермы и маленькие хижины с каменными ограждениями. Некоторые были сожжены до основания. К северу от реки Льяно возвышались горы из красного и розового гранита, а в долинах покачивались красные метелки Лиатриса, синели поляны голубого люпина, светились желтые огни Ратибиды и Колоновидной, чаще называемой мексиканской шляпой. В холмистый край пришла пора цветения. На радость лошадям вокруг росла свежая трава и пробивался нежный мох, Любимая пища белохвостых оленей. По ночам приходил кольцехвостый опоссум с шестнадцатью полосами на хвосте, ушами, как у летучей мыши, и глазами размером с конский каштан. Осторожно поднимал с земли просыпанные лошадьми зерна кукурузы и лапками, совсем по-человечески, отправлял в рот. а потом зверек бесстрашно устраивался на краю освещенного костром пространства и джанна нежно признавалась ему в любви на языке каева возле одной из покинутых хижин капитан остановился и вошел в жалкие развалины увидел разбитую посуду разорванную одежду куклу без головы ножом извлек из стены две пули пятидесятого калибра и бережно положил на подоконник На память. Все вокруг оплакивало пропавшую жизнь и любовь, совсем как в Джорджии, где он вырос. Еще недавно здесь тоже радовались и горевали люди. Их память с любовью хранила воспоминания. Плеск, брошенного в ведро с водой ковшика, и глухой стук, с которым он касался дна. Вечерняя тишина. Разросшаяся над окном плеть душистого дурмана. Таинственные завораживающие тени. Запах только что родившегося теленка, пробивающийся сквозь распахнутую заднюю дверь, длинная полоса света. Знакомая тропинка к конюшне, протоптанная еще чьими-то дедом и отцом. Та самая, шагая по которой они подзывали лошадей. Как легко идти с ведром в руке мимо деревьев, между привычными постройками, между детством и зрелостью. Между невинностью и смертью. Давным-давно знакомая тропинка, Сердечный трепет при звуках ответного ржания. Долгим прохладным вечером после тяжелого трудового дня Каждую лошадь сразу узнаешь по голосу, И сердце сладко тает, замедляет ход, Теряет конкретные очертания. Лошади, лошади, все пропало в огне. Однажды, таким же тихим вечером, путники спустились с холма к ручью в том месте, где прозрачная вода пробивалась между огромными изогнутыми скалами. В слоистом песчанике образовалась глубокая пещера, над которой нависали гигантские раскидистые деревья. Там, где сквозь песчаник сочилась вода, пышными светло-зелеными букетами рос папоротник Адиантус. В природном тоннеле пахло водой, мокрым камнем, и травой. В глубине пещеры стояла крошечная бревенчатая хижина, хранилище для продуктов. Капитан заглянул внутрь и увидел выдолбленные в камне емкости для кувшинов с молоком, квадратный водоем для сыров и, возможно, металлических кастрюль для хранения мяса. Вода была очень холодной. В выбоинах скапливалась чистая прозрачная влага. Неподалеку капитан увидел в камне углубление размером с ванну. Откуда-то издалека, с вершины холма, доносились крики, правда, не удалось разобрать, на каком языке. Капитан стоял неподвижно и прислушивался. Спустя некоторое время крики смолкли и больше не повторялись. Как бы то ни было, Аджоанну следовало вымыть с мылом. Поэтому он спрятал повозку в маленькой низине, которая вела к ручью большего размера. Выпрек Фэнси и наполнил торбы зерном. Отвел лошадей в глубину укрытой густой листвой узкой долины, дождался, пока они съели корм, и оставил в надежном убежище. Здесь животные проведут ночь в безопасности, хотя из-за привязи утром сладить с ними будет трудно. Но даже несмотря на препятствия, отпускать лошадей свободно пастись не хотелось. Слишком велик риск их потерять. Капитан Кид вернулся к источнику и сел спиной к водоему, предоставив Джоанне купаться в холодной прозрачной воде. Оставшись в подаренных злой водяной леди из дюрана панталонах и сорочке, девочка осторожно, без брызг и плеска, погрузилась в воду. Ручей бесшумно понес по течению мыльные пузыри. Сам капитан умылся и побрился. Потом они развели в печке огонь и быстро приготовили ужин, а чтобы не привлекать внимания, тут же закрыли все заслонки и погасили пламя. Ели молча, постоянно прислушиваясь. Вооруженные отряды бандитов действовали по собственным законам и жили в собственном мире, где условности цивилизованного ведения войны не признавались. Старик и девочка были легкой добычей, ибо в конфликтах с индейцами гражданских лиц не существовало. Поужинав, капитаны Джоанна устроились в хижине, где мягко журчал ручей. Здесь можно было скоротать ночь и даже немного поспать под убаюкивающее бормотание воды. Над источником нависали два огромных вергинских дуба, время от времени роняя в поток листья. Новые листья, маленькие и твердые, падали, словно монетки, и медленно вытесняли те, которые попали в воду раньше. Через окно капитан увидел, как задрожала склоненная ветка, а листья посыпались мелким дождем. Он затаил дыхание. Сначала показалось, что огромное дерево утратило слабую связь с берегом и вот-вот рухнет, как-то раз ему довелось такое видеть. Джана проснулась, подошла и встала рядом, чтобы тоже посмотреть в окошко. От толстой ветки отделилась человеческая фигура и медленно, словно паря, полетела вниз. Полет выглядел настолько удивительным, что, казалось, продолжался вечно. Худощавый юноша с длинными светлыми волосами все падал и падал, одной рукой держа над головой лук и колчан со стрелами. В лунном свете его волосы развивались, подобно золотому облаку, а характерная прическа выдавала индейца из племени Каева. С одной стороны пряди были коротко острижены. Вот, наконец, он упал в воду, взметнув фонтан хрустальных брызг, и, по-прежнему, держа оружие над головой, уверенно поплыл к берегу. Капитан Кид направил дуло револьвера в окно. Вода отбрасывала на лицо синие тени. Выдаст ли его Джоанна? Окликнет ли молодого пленника и его товарищей, которые прятались где-то неподалеку, на скале? Станет ли эта ночь для него последней? Ведь ей так хотелось вернуться в племя Каева к привычной, ставшей родной жизни, к людям, которых она считала своими, чьи боги стали ее богами. Капитан обернулся, заглянул в голубые глаза. Девочка положила ладонь на его руку и коротко покачала головой. Спустя мгновение с дуба один за другим спрыгнули еще три человека, точно так же потревожив покой воды — и поплыли к берегу. Бесшумные движения Каева, тихое бормотание, а потом все четверо исчезли. Возможно, двое в хижине только что чудом избежали смерти. Смерти от стрелы, от красоты, от ночи. И они отправились дальше на юг, в Кастровил. Проехали через Фредериксбург, маленький и затерянный среди холмов городок, осажденный, нервный, неспособный защититься. Население почти целиком состояло из немцев. Капитану приходилось слышать, как эту крошечную частицу Германии называли Фридстауном. Широкая главная улица позволяла проехать рядом трем-четырем экипажам и словно приглашала всадников скакать галопом и стрелять направо и налево. Вечернее солнце медленно и беззвучно проливало на главную улицу красный свет. Показались огни отеля, под копытами фэнси взметнулась пыль. Как обычно, капитан снял две комнаты, а также оплатил ванны и стирку. Услышав от хозяина отеля имена нового постояльца и его маленькой спутницы, вокруг зеленой повозки тут же собрались любопытные. «Еще бы!» Девочка была той самой Джоанной Леонбергер, которую выкупили из индейского плена за немецкие серебряные монеты. О серебре жителям города рассказал дед Бьянки Баб, тоже недавно вернувший внучку с индейской территории. Земляки, в свою очередь, предупредили его о странностях похищенных детей, о том, что те не любят белых людей и даже, возможно, принимают какие-то таинственные снадобья, из-за чего взгляд у них становится стеклянным. Капитан предложил почитать газеты, хотя понимал, что слушателей соберется очень мало. Немногие жители города настолько хорошо знали английский язык, чтобы воспринимать текст на слух. Да и вообще здесь слабо представляли скрытый за холмами мир и понятия не имели, какие события происходят в далеких странах. И все-таки выступление помогло бы Джоанне немного освоиться среди людей, поскольку ей предстояло сидеть у двери и собирать монеты. Чем меньше народу придет, тем лучше. Сегодняшнее чтение носило тренировочный характер. Капитан развесил объявление и получил разрешение выступить в церкви. Спросил, сможет ли кузнец починить обод на колесе, но услышал, что городского кузнеца недавно убили по дороге в Кервил. В комнате у Джоанны они поужинали каким-то немецким блюдом, состоявшим из лапши, мелко порезанной баранины и сливочного соуса. Пойти с девочкой в ресторан, капитан все еще боялся из-за ее непредсказуемых манер. Однако Джоанна удивила, аккуратно разложив на коленях салфетку, старательно работала вилкой и ловко отправляла еду прямо в рот. Чаянна хорошо? Думаю, нормально. сдержанно одобрил капитан Кит. Она с шумом втянула в рот лапшу, так что хвостик шлепнул по носу. «Джоанна!» Девочка рассмеялась так искренне и весело, что на глазах выступили слезы, а потом убрала с лица волосы и снова принялась за еду. Вскоре капитан сдался, отказался от намерения держаться строго и позволил себе просто насладиться ужином. Давно не приходилось есть что-нибудь хорошо приготовленное, а уж тем более приготовленное с молоком или сливками. «Часы», — напомнила Джоанна. Он достал часы из кармана и открыл. «Через тридцать минут», — пояснил, показывая циферблат. «Начало в семь». «Это когда маленькие на семь, а большой тут на двенадцать». «Верно, дорогая», — ответил капитан. Дал ей в руки полотенце, вывел в коридор и показал в сторону ванной. «Иди, умойся!» В народной церкви, служившей одновременно храмом, залом для собраний, а при необходимости даже фортом, капитан Кит посадил Джоанну возле двери, а рядом на тумбу поставил банку из-под краски. «Монеты!» — произнес внятно и поднял руку. «Сиди здесь!» Вышел на улицу, тут же вернулся, сделал вид, что видит ее впервые, и спросил. «Десять центов?» Девочка сразу поняла и ткнула пальцем в банку. «Монета!» — проговорила она строго, уверенно. В тот вечер капитан читал газеты восточного побережья, а Джоанна так серьезно и ответственно исполняла обязанности казначея, словно ждала этого момента всю жизнь. Маленькая девочка в клетчатом платье, с ровными белыми зубами и заплетенными в косы золотыми волосами, встречала каждого входившего пристальным взглядом голубых глаз, указывала на банку и строго напоминала. «Монета. Десять центов». Внезапно из глубины памяти всплыло еще одно немецкое слово. Стоило кому-то пройти мимо, не заметив ее, как она громко окликала. «Ахтунг. Десять центов». Внимание, немецкий. Капитан поднялся на кафедру. Его выступление вновь обрело живость и радостную бодрость. Голос звучал молодо и упруго. Он с улыбкой прочитал забавные истории об индийских женщинах, никогда не называвших имен своих мужей, о странных телеграфных сообщениях. И вдруг вспомнил. Как скучно и однообразно текла жизнь до тех пор, пока Уичито с его заботам не поручили грязную дикую девочку. С удовольствием увидел, как маленькое личико расцветает смехом всякий раз, когда смеются окружающие. Хорошо, смех полезен для души и для здоровья. Потом они вместе вернулись в отель, и капитан уложил Джоанну в постель в ее комнате. Девочка сладко зевнула и пробормотала. «Большой лошадь! Маленький лошадь!» Провела ладонями по одеялу, снова зевнула и мгновенно уснула. Зная, что утром она проснется на полу и, все же радуясь прогрессу, капитан на цыпочках вышел из комнаты. Возле его двери лежала старательно завернутая в узелок выстиранная и отутюженная одежда. Утром они отправятся в путь опрятными, цивилизованными людьми. Удивительно, как быстро Джоаннов принимает новый мир, как легко отступают еще недавно казавшиеся непреодолимыми препятствия. Капитан долго сидел под лампой и выбирал в газетах, не привязанные к конкретным датам статьи, например, сообщения о химических открытиях и астрономических чудесах. Альфонс Борелли обнаружил астероид и дал ему имя Лидия. Граф Россе подсчитал, что температура Луны равна 500 градусам по Фаренгейту. Подобные известия всегда нравятся слушателям. Он приготовил дорожную одежду, старую, но свежевыстиранную клетчатую рубашку, чистые носки, ботинки со шнурками. Впереди лежали 40 миль на юг по дикой местности, до города Бандеры. Если их убьют и снимут скальпы, тела обнаружат окровавленными, но аккуратно одетыми. Капитан разобрал револьвер, почистил и снова собрал. Составил список необходимых вещей. Фураж, мука, патроны, мыло, бекон, свечи. На миг задумался и добавил. «Вера, надежда, милосердие».